Глава 20. Проснулся Шурка от неласкового толчка. Таня встряхнула его ещё раз. Тихо, одними губами предупредила она, забыв про обед молчания. Бубку не разбуди. Шурка сонно приподнялся на локте, посмотрел на часы. Но Таня показала пальцем в другую сторону. Она спит. Горел торшер, вырезая из тёмной комнаты треугольник света. в нём помещались часть стола, стул и тётя Вера. Но тётю Веру это совсем не беспокоило. Вероятно, она вернулась, когда все уже спали. Бублик сдавленно то ли заворчал, то ли завыл, таня шикнула. Тётя Вера сидела за столом в своём летнем плащике, несмотря на тёплую ночь, застёгнутым до самого подбородка. Руки её были сложены на столе. как у прилежной ученицы, а на руках лежала голова с неудобно зажатым ухом. Ноги в туфлях косолапо торчали носками внутрь. Тетя Вера спала. В темноте опять зарычал Бублик. Шурка погладил пса и поразился. Того трясла крупная дрожь. Бублик не сводил глаз с тети Веры. «Бублик, ты что?» — испуганно шепнул Шурка. «Это же тетя Вера!» Нехорошее чувство опять охватило его. Как тогда, когда тётя Вера отправляла посылку. Неужто бублик что-то чует? Но Таня, похоже, ничего не подозревала. "Устала", вздохнула она. "А ты как думал? Первая ночная смена в госпитале. Видно, работы было много. Тому таблетки поднеси, тому воды. Давай, перетащим её на диван". Присев на корточки, Таня сняла с тёти Веры туфли. Босые ступни в чепках будто ничего и не почувствовали. Таня выпрямилась, бережно взяла тётю Веру за плечи. Та откинулась на спинку стула, веки дрогнули, но тётя Вера не ожила, только губы чуть приоткрылись. Таня расстегнула ей ворот плаща, пальцы осторожно высвободили пуговицу за пуговицей до самого низа. Шурка, помоги с рукавами. Шурка взял тёти Верыну руку и поразился, какая она тяжёлая. Таня осторожно стала тянуть плащ. Тётя Вера что-то промычала во сне. Полы плаща разъехались, железистый запах ударил в нос. И Шурка выронил руку. Рука тёти Веры упала вдоль стула, спящая, тяжёлая. Бублик сбросил себя на пол, шерсть у него на спине встала торчком, хвост опал. Та не прижала край плаща к груди, попятилась с открытым ртом. Шурка зажмурился. Он бы и вскрикнул, да не мог. Под плащом у тети Веры и в самом деле был белый медицинский халат, и даже скомканная шапочка медсестры торчала из кармана. Вернее, белым халат был когда-то. Тетя Вера выглядела так, будто упала в бочку с краской, или ее окатили краской из ведра. Только это была не краска, это была кровь. И в госпитале больные не просили принести им воды или таблетку. В госпиталь попадали раненые. Из них вынимали немецкие пули, осколки немецких бомб и снарядов или делали чего-то пострашнее, прежде чем перевязать белым бинтом. Стало ясно, почему тётя Вера пришла из госпиталя домой, застёгнутая под самый подбородок. Любой прохожий на ночной улице, завидев её, завизжал или упал бы в обморок. Даже милиционер, наверное, упал бы. Но Таня не упала. Ложись, шурка. Нечего смотреть. сказала она. А позже, глядя на спящую тетю Веру, пробормотала. «Не может быть так плохо. У нас же самая сильная в мире армия. Наверное, это кровь пленных фашистов. Они проиграли. Наши перевязали им раны. Вот и все». И сглотнула. Одеяло не впускало в окно лунный свет. Шурка лежал, глядя широко раскрытыми глазами вверх. Он пытался расслышать в темноте дыхание Танины Бобкина, тёти Верына Бублика. "Танька, ты спишь?" позвал он в темноте, но услышал только стук своего сердца. Ему казалось, что он лежит на дне бутылки с чернилами. Железистый запах стоял в комнате и напоминал о том, чего не увидеть глазами. Шурка зажал нос. Не помогло. Пятна крови на тётином халате Кровь была самой настоящей. От того, что падали бомбы, летели снаряды, взрывались мины и пули падали в людей. Что сказала та женщина с бровями? Самолёты немецкие были у самого города. Они стреляли и кидали бомбы, и никто их не остановил. Где они сейчас? Может, они в эту самую минуту летят над городом и примериваются, куда сбросить бомбы на их дом, например. Он вспомнил давнишние пирожки с мясом. Горький комок рванулся из желудка вверх. Шурка задержал дыхание. Желудок унялся. «Ерунда, ерунда, не может быть так плохо!» Правильно сказала Таня. Но сейчас Таня спала. А он нет. Неужели он трус? Нет. Скоро он будет уже далеко. Скоро сразится с немцами. Сразится и будет ранен. А если тяжело? Если ему вообще оторвет бомбой ноги? Повязки и пятна крови. Раны. Ранен. Шурка перевернулся на другой бок. Или убит. Он вскочил. Так темно, что не различить верх и низ, право и лево. Тяжело дыша, он метнулся к окну. Нащупал одеяло, отогнул край. Луна тотчас просунула в щель свой бледный палец, потрогала Шуркины коленки. Шурка тихо сел. Постепенно дыхание успокоилось, а ноги снова стали теплыми и мягкими. Слышно. Сам он зыбким, текучим, а темнота совсем не страшной. Лунный палец задумчиво трогал вазу на картине за круглый бок. Трогал, трогал и сдвинул. Дрогнули поникшие маки. Тень мелькнула из-под Шуркиных ресниц и оказалась плюшевой лапой. Лапа высунулась из-за вазы, слепо ощупала пространство перед собой и втянулась обратно. Мишка выставил мордочку... отодвинул лапой свисавшей головки маков осмотрел комнату своими разными глазами прислушался ненавижу детей мерзкая девчонка мерзкая девчонка дышала ровно шурка сидел обмерев мерзкий мальчишка похоже путешествие мишки было неудачным вы все мерзкие припечатал он Мишкины ноздри внимательно втянули воздух. Все спят, и спят крепко. Убедился мишка, успокоился. Перекинул толстенькую лапу через край картины, потом вторую. Повис, держась передними лапами, потом расжал лапы, мягко шлёпнулся, откатился. Залез к бобке под спящую руку, вытянулся и затих. Шурка вытрящил в темноту проснувшиеся глаза. но темное тельце под белеющей Бобкиной рукой было неподвижным, как ему и полагалось».